Глава 4. Комната была просторной и светлой, а ещё чистой, вернее, опрятной. Светлые занавеси на окнах, добротный стол, накрытый скатертью с вышивкой по кайме. Старейшина готовился обедать. Но когда рыцарь вошёл, городской чиновник живо поднялся со своего места и смело пошёл навстречу гостю. Это был крепкий мужчина лет 50 подтянутый, явно сильный и подвижный, не неразленившийся на службе. Круглое лицо покрыто тёмным загаром, светлые, ясные и умные глаза. Непослушная чёлка падает на кустистые брови. Старейшина остановился в шаге от охотника, смело смотрел ему в лицо. Иден тоже не стал отводить взгляд, хотя такого приёма он не ждал. Не привык он и к такому пристальному вниманию. "Прости", сказал вдруг старейшина. "Я не верю бабкиным байкам. Чушь это, что про вас несут. Из глаза не боюсь. Я просто..." Он вдруг смутился, сбился, и на его лице появилось странное растроганное выражение. "Знаю, к прикосновениям ты непривычный", продолжил чиновник. "Но хоть руку пожать можешь?" Я рад, что ты выжил, Иден. Рыцарь помнил этого человека, более молодым, румяным и улыбчивым, но таким же добродушным и смелым. Только чёлка была гуще и манеры чуть проще. Но для охотника наличие воспоминаний ничего не меняло. Всё же он протянул старейшей не ладонь, как тоскованно, будто и не для приветствия, а как если бы подал упавшую вещь. Однако чиновник пожал руку сердечно, и Иден машинально ответил, будто бы давно привык к такому жесту. Я знаю, та тварь лишила тебя памяти, продолжал взволнованно старейшина. Но это ничего, просто я был дружен с твоим отцом. Знаешь, мне его всё ещё не хватает. Он был очень хорошим человеком, его звали Колин Колинстор. Сам назвал имя охотник. Ты прав, О моем орде не ходят разные слухи, но каждому из нас рассказали о наших семьях. В уставе рыцарей мира и справедливости чтить свои корни, тем более что их пытались отнять у нас. Вот и то дело, согласился горячо старейшина. Ты проходи, садись, давай к столу, с дороги же только. Знаю, вы цените время. За обедом и поговорим. Иван многозначительно посмотрел на свои руки. "Мари", тут же позвал старейшина. "Воды гостю умыться и подавай уже, пока не остыло". Он дождался, пока охотник сполоснет лицо и руки, указал на стул, пока его жена разливала по мискам похлебку. "Меня Стефаном зовут", представился чиновник. "Мы с твоим отцом каменщиками были. Дворы наши тоже стояли недалеко". В ту ночь натерпелись мы все страху. Жаль, что я тогда не успел, иначе глядишь, твоя жизнь сложилась бы по-другому. Я всем доволен, скупо сообщил Иден, приступая к еде. Это заметно, чуть усмехнулся старейшина. Вон вымахал здоровый, да и на лицо неплох. Девкам бы приглянулся, если бы не был так суров. Ну да ладно. Я слышал, у вас там и дисциплина строгая, да и дело ваше непростое, опасное. Здесь я тоже по делу, напомнил охотник. В письме магистру было много всего сказано. Что из этого истина? Да в целом вроде бы ни в чем не соврали, отозвался Стефан. И о кровавой луне, и о засухах, тон рыцаря был все таким же сухим, что казалось сейчас хуже открытой насмешки. И об этом тоже, закивал чиновник с аппетитом поедая похлёбку. Позапрошлая луна как раз в кровь и окрасилась, как и ещё за три до неё, и раньше тоже, за городом топи в лесах. И по вечеру, когда она низкая, часто кровавая и кажется, ведьмы не управляют небесными явлениями, заметил Иден. Это могут лишь боги. Это индюку, понятно, снова усмехнулся старейшина. Да только когда дело плохо, люди всё в кучу валят. Также и с сухоме. Ежели три дня без дождя, уже сухо, и не поспоришь. Порча скота. Коротко напомнил охотник следующую деталь. А вот это было. Уже серьёзно отреагировал Стефан. И тут на болезнь не спешишь. Так ведь целые стада дохли бы. Но нет. Первый случай был две недели назад на постоелом дворе конь заметь первогодка молодой и до того три дня стоял в стойле здоровый и говорят своевостый а потом вдруг зачах кто знающий лошадь смотрел то что идын заинтересовался темой можно было понять лишь потому что вопросы свои он стал задавать чуть быстрее и реще коновалова жена послушно продолжил чиновник Она не то, чтобы целительница, но животных чувствует. Ей с ними проще, чем с людьми. Даже кошку гулящую может выходить. Так вот, она две ночи того конька выхаживала, да всё без толку. Хвори вроде нет, жрал прилично, да будто дряхлел на глазах. Так и помер. А буквально ещё через пару дней корова во дворе, что в мастеровых кварталах, ближе к лесу, вдруг тоже так же дряхлеть начала. А за ней и ещё две в разных дворах последним пёс сдох у кузнеца здоровый был как волчара вообще за сутки убрался а люди задал охотник следующий вопрос обошлось облегчённо вздохнул стефан и ухватился за бутыль с медовухой он уже собирался плеснуть варево в обе кружки да замялся вопросительно глянул на гостя. Иден привычно мотнул головой, отказываясь. Он не переносил алкоголя. Пить мог, но вкус был ему противен. Молока бы, вместо этого заметил рыцарь. "Мари!" снова заорал старейшина. "Сегодня доила мушку. Неси". Буквально через минуту перед охотником поставили к рынку. Иден ненавидел молоко, но дело требовало пить. "Как тебе?" выспрашивал чиновник. «Утренняя, сладкая аж, да? Рыцарь кивнулся своим обычным безэмоциональным видом. Так что, ни одной странной смерти? Вернулся он к делу. Не в этот раз, насупился старейшина. Нас боги хранят. За те годы, что ты не возвращался, тут было тихо. Но тот раз помним все. Таких смертей не было. Ты считаешь, что ведьмы могут убивать только так, осведомился охотник. Грубо, чтобы забрать внутренности для своих ритуалов? Это редкость. Смерть они могут нести разную и по разным причинам. Тогда тут не помогу, подумав, признался Стефан. Не знаю просто. Когда страшно, да кровища много, то мне бы доложили. Вперёд ветра прибежали бы, а так Это надо у жрецов спрашивать или в покойницкой у могильщиков. Что ты и сам знаешь. А дети? перевел тему Иден. Вот это точно не брехня, уверил его чиновник. И снова наслышан. Часто провезем такие байки сочиняют, будто именно они детей воруют. Но тут правда. Первая дочка маленькая, у уткачихи одной пропала. Мать её одна растила, берегла, считая ради дочки и жила. Работала дома, чтобы за ребёнком глядеть. И девочка слышал, была послушная. Ну, знаешь, дети бывают беспечные и шкодливы, но не она. Без матери на улицу не ходила. Шалостей не делала, без спросу никуда. Старейшина сделал паузу, чтобы поесть немного и отхлебнуть ещё медовухи. Охотник неспешно ела и ждал продолжения. Днём дело было, рассказывал дальше Стефан. Мать в соседней комнате ткала, девочка играла. Время к обеду, и женщина позвала дочь. А той и нет уже. Только окно в комнате чуть приоткрыто, причём то, что во двор выходит. Конечно, мать шум подняла, все искали, звали, но так и всё. Больше девочку никто не видел. Где ее дом? коротко уточнил рыцарь. «Полквартала обратно к воротам идти, стал пояснять старейшина. А потом по улице влево и туда к стене. Третий дом от восточной башни. Там дальше будет пятак такой, вроде площади. Вот на ней дом как раз, у самого начала дальнего квартала, что к лесу ближе. Иден кивнул. Он знал этот пятак. За ним начинались небольшие домики мастеровых, таких же простых горожан, каким был когда-то его отец. Ещё, сухо распорядился он. Потом мальчонка, грустно продолжил Стефан. С сестрой старшей жил, где-то там на той же восточной окраине. Девица, говорят, сразу шум подняла, но ко мне не приходила. Не подскажу, кто такая. Она к жрецам ездила в обитель». Зачем деталь могла быть важной? Вроде парнишку им сватали, пожал плечами чиновник. В услужение или еще что? Я в их дела не лезу. Но так же просто из дома еще с ребёнок и всё. Там и лес обыскали, до самых топей дошли и кругом спрашивали. Сестра то его зло переживала, но без толку всё. Тогда и заговорили уже о ведьме». Странно все же. И скот, и дети, как-то все нехорошо сложилось. Когда же третью девочку забрали, я распорядился в орден сообщить. А уж что там еще мой писарь наплел для пущего эффекта, то не об бесуть. Сколь лет было детям? спросил Иден. Да где-то всем от 8 до десяти», — прикинул старейшина. И сразу третья девочка тоже с матерью одна жила, но уже ближе к воротам, к дальним. По мастеровому кварталу надо до конца почти идти. Там дом маленький совсем, с синими ставнями. Цветов много, мать её их и продавала, в храм на праздники и так на улицах торговала. Охотник снова молча кивнул. Так что, снова закусив и хлебнув своего варева, обратился к нему Стефан: "Не зря позвали тебя. Смотреть надо. Охотник не делился своими выводами с чужаками. Но нас в орде учили, что лучше проверять даже слухи, чем упустить ведьму. "Оно верно", закивал старейшина. "Я вот все думал, Иден, как это так случается? Ведь ведьм-то много, вон в городе их больше, чем пальцев на руке наберется. Но они в пользу людям, а вдруг появляются и такие, что начинают вредить и убивать?" Как такое объяснить? Люди тоже бывают разными, напомнил ему гость. Кто-то всю жизнь от других ратует, а кто-то убивает, не задумываясь. Тебе жрецы скажут, что боги создали всех разными. «А ну, конечно, да, осторожно заметил чиновник. Только у людей на такое злодейство почти всегда причина есть. Кто от бедности и нужды за нож схватится, Кто жизнью обижен, есть и те, на кого помутнение какое находит. Считая, увидим, тоже бывают помутнения, сказал Иден. И причины свои. Потому ордены существуют. Убить просто, надо еще понять. Мудро, подумав, рассудил Стефан. Удачи тебе, парень, и помощь богов. Хотя, тут и люди помогут. На меня точно можешь рассчитывать.